ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ Они гребли уже без малого несколько часов, попеременно сменяясь на веслах и не делая остановок. За все время никто не проронил ни слова. Каждый был погружен в собственные мысли и не желал делиться ими с остальными. Но когда черное небо сменилось серым, Бен кинул весла на дно лодки и, разминая затекшие плечи и шею, громко объявил «Все, я пас». Незнакомец встал и, достав подзорную трубу, осмотрелся. «Думаю, мы оторвались». Со щелчком собрав трубу, он вернулся на место с довольной улыбкой. «Поздравляю вас! Мы спасены!» Бен фыркнул, а Кейн лишь передернул плечами. «Это нужно отметить!» Продолжил лысый и, пошарив в мешках, достал кусок вяленого мяса, колбасу, хлеб и бутылку виски. Налетайте, но не советую слишком усердствовать. Припасов немного, а впереди еще долгий путь. Как я и говорил, необходим контроль и экономия. Бен с жадностью умял свою порцию, а Кейн к своей даже не притронулся. Он предпочел приложиться к бутылке и теперь жалел об этом. После соленой воды, которой он изрядно наглотался, виски был явно лишним. К тому же давали о себе знать сломанные ребра и последствия оторванного мизинца. Да и купание в холодной воде на пользу не пошло. Хорошо еще, что у Лысова нашлась лишняя рубаха. Он чувствовал, что разваливается. Все тело ныло, требуя отдыха, но Кейн заставлял себя не спать. Передав костоправу бутыль, он встал и справил нужду в море. Немного полегчало. «А куда мы держим путь, можно узнать?» Кейн сел обратно и пристально посмотрел на незнакомца. «Или нам не положено?» «Отчего же нельзя?» Тот пожал плечами. «Можно?» «Мы плывем в ригаду». «Зачем?» Бен оторвался от бутылки. «Там мы сядем на корабль до накруша». «А потом?» спросил Кейн. «А потом все?» Накруж наша конечная остановка. Допустим, а кто ты сам такой, не просветишь? Я. Я всего лишь добрый швес, которому взбрело в голову спасти вас. Вот и все. Кейн усмехнулся. Ну, раз все так просто, то я, пожалуй, сойду в регаде. А ты, Костоправ, надо тебе в Накруж. Бен поправил повязку на глазу. «Да как-то не особо!» «Вот и отлично!» Брустер не сводил взгляда с незнакомца, который некоторое время молчал, задумчиво сведя ладони вместе и барабаня пальцами. «Хорошо. Давайте на чистоту!» Он сложил руки в замок и опустил на колени. «Меня зовут Грейс. Я работаю на одно щедрое и очень влиятельное лицо в накруше» которая иногда помогает добрым людям. Когда стало известно, что Эгидо набирает таких старичков, как вы, меня послали в яму разведать, что к чему. И там не происходило ничего сверхинтересного до тех пор, пока я не сел на корабль и не появились вы». Он растопырил пальцы и указал на них. «Признаюсь честно, я был впечатлен». «Мало кто может устроить такую бучу. Но, будучи хорошо знаком с характером Сиплова, я знал, что так просто вас не отпустят. Поэтому, уверенный в том, что вы вскоре будете кормить рыб, я решил организовать свое, а заодно и ваше спасение». «И вот», — он развел руками, — «мы здесь. Все просто». Кейн нахмурился. Значит, все-таки сиплый. Он недооценил лейтенанта. Еще по бойне в Винтре должно было стать понятно, что ему плевать на сопутствующие потери. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он пожертвовал собственным кораблем ради того, чтобы в историю канули все лишние люди. К тому же обставить все произошедшее как нападение пиратов или внезапный шторм не составит труда. В наше время, да при нынешней погоде, корабли нередко пропадают. Так что тут они сработали чисто. Не подкопаешься. Кей накинул мрачным взглядом море и невольно оглянулся назад, туда, откуда они прибыли и где на морское дно погрузилось перевозившее их судно. Он опустил голову и стал рассматривать руки. Не успел он смыть кровь винтры, как вновь окунул их по локоть. Война никогда не закончится. Она у людей в головах. Она впиталась в их сердца и отравила души. Жестокость сроднилась с природой человека и стала образом жизни. Брустер закрыл глаза и сжал кулаки. И если ты хочешь, чтобы справедливость восторжествовала, придется стать таким же ублюдком, как и все остальные». «Что ж, Фальфард...» посмотрим как ты запоешь когда я представлю общественности материалы журналистов и припруя гиду к стенке подумал он и ошарашенно распахнул глаза магифакты документы все доказательства которые собрали журналисты все осталось на корабле бездна он сдавленно зарычал «Была потеряна даже табула, переданная ему гарном». «Прекрасно! Просто прекрасно! Лучше и быть не может!» Его плечи поникли. Кейн почувствовал, что жар лихорадки вновь возвращается и снова закрыл глаза, борясь со слабостью и тошнотой. Пусть у него теперь ничего нет на гильдию, но зато он остался в живых, а значит, он найдет выход. «Обязательно найдет!» «Ты сказал, что работаешь на какую-то шишку в накруше! Кто он?» Бен заинтересованно подался вперед. «О, он очень важная особа. Ему принадлежит практически весь город. Местные много имен ему напридумывали, но лично мне нравится, когда его именуют владыкой. Чувствуется вес работодателя, знаете ли». Он очень влиятелен, поэтому с ним предпочитают не ссориться». «Значит, он один из членов магистрата?» – спросил Кейн, едва разлепив веки и посмотрев на него покрасневшими глазами. Грейс в ответ громко рассмеялся. «Рассмешили мы, сэр Кейн! Скажите, как давно вы не были в Накруше?» «Лет пятнадцать». «Ну, тогда все понятно». Знаете, за 15 лет много ей изменилось. Хотя там до сих пор правит магистрат, но он давно уже не имеет реальной власти. Вся эта чушь про народных избранников нужна лишь для отвода глаз, чтобы простые жители верили в справедливость системы и не бунтовали. А в реальности всех руководителей и политиков крепко держат в кулаке те, кто действительно правит городом, и использует их для продвижения собственных интересов». «Например, как владыка?» – спросил Бен. «Например, как владыка», – подтвердил Грейс. «Дай угадаю», – Кейн дернул щекой. «У тебя появилось желание представить нас своему владыке, верно?» «Именно так. Я просто по достоинству оценил ваш профессионализм в порту Веноволя». К тому же вы, как я понял, теперь безработные, а в наше время ценятся люди, способные действовать решительно, несмотря ни на что. Жаль было бы терять такие кадры, верно?» Бен скривился и откинулся назад, вольготно развалившись на своей половине лодки. «Значит, ты хочешь нанять нас?» «Я бы сказал, что хочу пригласить вас на службу при очень выгодных условиях». «А насколько хороши эти выгодные условия?» поинтересовался Костоправ. «Скажем так, если выполнять свою работу правильно, то владыка не будет скупиться», ответил Грейс с растекающейся по лицу улыбкой. Бен был удовлетворен ответом. «Это все, конечно, интересно», «Но как мы доберемся до ригады?» – раздраженно спросил Кейн. «Звезд, если вы еще не успели заметить, над нашими головами нет, равно как и солнца. Как мы узнаем, в какую сторону плыть? Или у тебя где-то завалялся компас, а?» «Нет, что вы!» Из-за всего этого магического дерьма Лысый ткнул пальцем в небо. Компасы давно стали бесполезным хламом. И их заменили... Вот этим. Склонившись над мешком, он с трудом извлек небольшой сундук из темного железа и откинул крышку, давая им возможность разглядеть точный дубликат карты колоний. На ней было отображено все, начиная от рубежных башен и заканчивая мелкими островками. Грейс взялся за края карты, нащупал пальцами зажимы и, надавив на них, потянул вверх. Механизм пришел в движение, и карта приподнялась на стойках, открыв им вид на мешанину трубок и стеклянных емкостей под собой, сходящихся на куске арканита. Бену это устройство напомнило бомбу, и он невольно поежился. — Это негатор, — пояснил Лысый. — Чертовский полезный магефакт в море. Вот только у него три проблемы. дорогой. «Массивный и жрет много арканита. Одного куска хватает лишь на несколько пусков, но нами этого вполне хватит». «И как эта штуковина работает?» спросил Костоправ, внимательно рассматривая магефакт. «Все просто. Включаем и смотрим на карту. Негатор высвечивает сетку координат и обозначает на ней наше местоположение». Он привязан к опорным точкам, рубежным башням, так что их магический импульс и послужит нам путеводной звездой. — А ты хорошо подготовился, — буркнул Кейн. — Конечно! Грех халтурить, когда есть время и деньги! С этими словами Грейс активировал магифакт.